На прощание он нанес визит в Гдыню, зашел в регистрационное бюро и в костел, где его крестили, и, якобы желая получить информацию о вымышленном друге, аккуратно вырвал страницу с данными о своем имени и дате рождения. Оставалось только купить за две тысячи долларов паспорт на имя канадского моряка, и на первом же судне он отплыл в Швецию. Оттуда он перебрался в Турцию, где верно служил Третьему Рейху до тех пор, пока Роммеля не вышибли из Африки. После этого он безоговорочно поверил в победу союзников, стал служить им с подлинным рвением и победу встретил в блеске славы, имея ордена и благодарности от англичан, французов и американцев. И затем, имея полмиллиона долларов и шведский паспорт на имя Сержа Ангстрема, Отбыл в Южную Америку отдохнуть, поправить пошатнувшееся здоровье, подумать о будущем. И вот теперь Эрнст Блоуфилд, он полагал, что может спокойно пользоваться настоящим именем, сидя в тихой комнате на бульваре Хаусман, внимательно разглядывал лица двадцати мужчин напротив и искал среди них того, кто не выдержит, отведет глаза от его взгляда. Взгляд его нежных кукольных глаз был совершенно спокоен и не выражал ничего, кроме искреннего доброжелательства к объекту внимания. Невинного этот взгляд обволакивал коконом доверия, виновного и лживого раздевал догола, виновный чувствовал себя... Прозрачным, прозрачным, как аквариум, сквозь стенки которого Блоуфилд прозревает истину, плавающую в мутных водах обмана. Взгляд Блоуфилда был микроскопом, окном в мир для его превосходного ясного ума, фокус которого был отлажен тридцать лет назад и с тех пор не сбивался ни разу, и все годы ему сопутствовал успех во всем, за что бы он ни принимался. Те двадцать, что сидели вдоль стола... Смотрели на этого человека и терпеливо ждали, когда он начнет говорить. Представляли из себя любопытную смесь этнических типов, однако было им присуще нечто общее. Всем им было где-то от тридцати до сорока. Все выглядели очень крепкими, и почти у всех у них, за исключением двоих, были глаза хищников с присущим им тяжелым и быстрым взглядом. Двое других были учеными, и взгляд у них, как и положено ученым, был потусторонний. Физик Котце удрал из Восточной Германии, обменяв свои секреты на скромную пенсию и уединенную жизнь в Швейцарии. Маслов, он же Кандинский, поляк, специалист по радиоэлектронике, в 1956 году ушел с поста руководителя отдела радиоисследований концерна Philips. Вейнтховене, и с тех пор канул в неизвестность. Остальные восемнадцать подразделялись на секции. Из соображений безопасности Блоуфилд позаимствовал у коммунистов систему троек. Котре от шести этнических групп, а внутри этих групп представители шести всемирно известных организаций, ведущих преступную и подрывную деятельность. Было тут... Три сицилийца, связанных с верхним эшелоном мафии, три француза-корсиканца из Юнион Корс, тайного общества наподобие мафии, заправляющего всей организованной преступностью во Франции, три бывших члена СМЕРШ. Советская организация, которая исполняла смертные приговоры над предателями и врагами государства по приказу Хрущева в 1958 году, была расформирована и заменена специальным исполнительным отделом МВД. Три уцелевших высших чина из гестапо, трое крепких сыщиков-югославов, которые ушли в отставку из тайной полиции маршала Тито, три горных турка — Совсем не то, что турки с равнин, которые работали на Блоуфилда еще во время войны. Все восемнадцать человек были опытные конспираторы, умели действовать втайне и держать язык за зубами, а, кроме того, обладали еще одним важным достоинством — у каждого было надежное прикрытие. Каждый имел действительный паспорт с визами для въезда в главные страны мира, незапятнанную репутацию в Интерполе и в соответствующих национальных полицейских службах. Только при условии, что человек всю жизнь, совершавший преступления, оставался вне подозрений, он мог быть рекомендован в спектр «Специальный комитет по терроризму и разведке».